576. Ноябрь 20. -е. Люди достигают разных степеней проявления все той же единой психической энергии, энергии огненной, всеначальной. Все феномены производятся ею. Она участвует везде и во всем, и на всех планах. Ей подчиняются все виды материи и энергии. Сама она, имея широкую шкалу проявлений, уходящую высь, обладает той особенностью, что низшей формы ее всегда подчиняется высшей. Она управляется волей. Значит, два условия необходимы – энергия и воля. И та, и другая накапливаются или аккумулируются в процессе применения в жизни. Энергия и воля столь тесно связаны между собой, что их нельзя разделить. Не может быть воли при отсутствии психической энергии. Наличие ее запаса уже означает сильную волю в человеке. Можно было бы сказать, что и воля, и энергия контролируются и направляются сознанием. Все три. Сознание, воля и энергия обладают способностью кристаллизоваться и давать отложения явные в виде кристаллов тонких энергий. От понятия энергии никуда не уйти. С понятием энергии тесно связано понятие закона, которому подчиняется все. Чтобы уметь управлять, надо знать эти законы. Так все сводится к изучению и знанию законов высших. В основе всякого могущества и силы лежит знание. Знание превыше всего. Его антиподом является невежество. Нужно просто больше знать.